Глава 71 О переполохе в каюте доложили капитану, стоявшему у руля. Сбежав в каюту в своем резиновом пальто, весь мокрый, он на силу мог успокоить пассажиров. С Николая Ивановича и Конурина были силы сняты спасательные круги. Капитан что-то долго говорил им по-итальянски, грозил пальцем, указывал на небо, но они, разумеется, ничего не поняли. Глафира Семёновна во время речи капитана кричала ему по-русски. «Изверк! Злодей душегуб! Вешать надо таких капитанов, которые тащат пассажиров на верную смерть». Капитан тоже, разумеется, не понял ее, указал еще раз на небо и торжественно удалился из каюты. Контролер с пароходной прислугой приводили в чувство впавшую в истерику даму в черном платье. Он давал ей нюхать на нашатырный спирт, поил ее сельтерской водой с коньяком. Около дамы в черном платье, оказавшейся немкой, Суетился и англичанин в шотландском клетчатом пиджаке и на ломаном ужасном немецком языке доказывал ей, что она должна не расстегивать свой корсаж, а, напротив, застегнуться и даже перетянуть ремнем свой желудок, если хочет не страдать морской болезнью. Он даже начал демонстрировать, как это сделать. Отстегнул от бинокля ремень, сильно перетянул им себя поверх жилета — Но вдруг остановился, выпучив глаза, приложил к рту носовой платок и, шатаясь, поплелся к лестнице, дабы выбраться из каюты. С ним сделалась морская болезнь. Николай Иванович был около жены. Морская болезнь не брала его. Он все еще крепился и умоляющим голосом упрашивал стонущую жену. «Глаш, голубушка, потерпи еще немножко». «Ведь уж скоро приедем в Неаполь, земляк! Скоро мы будем в Неаполе!» Обратился он к контролёру. «Судя по времени, должны прийти через три четверти часа в Неаполь, но ветер дует прямо на нас. Час времени во всяком случае пройдёт». «Ещё час, ещё час мучений!» Продолжала стонать Глафира Семёновна. «Ах, живодёры, живодёры, бандиты, разбойники!» — Сударыня, да попробуйте вы как-нибудь выйти на палубу. Я уверен, что свежий ветер и брызги воды освежат вас. Подскочил к ней контролер, оставляя даму в черном платье. — Дайте вашу руку, обопритесь на меня, и я проведу вас. — Не подходи, не подходи, душегуб! Взвизгнула лежавшая на диване Глафира Семеновна и пихнула контролера ногой. А ветер между тем все крепчал и крепчал, качка усиливалась. Через полчаса в каюту спустился Конурин. Голова его была повязана носовым платком. «Берег, берег!» — радостно восклицал он. «Виден не Аполь!» Но его так шатнуло, что он повалился на пол и встал на колени, перед сидящим расставе ноги седым англичанином, сосущим лимон. — Господи, боже мой! Эдакая качка, а он чудит! — пожал плечами Николай Иванович, взглянув на голову у Конурина. — Что и ты, платок-то, надел? — шляпу сдуло ветром. Выглянул за борт, а нафють. — Теперь акула какая-нибудь в моей шляпище гуляет. — Успокойтесь, матушка, голубушка, придите в себя. Сейчас берег, сейчас мы остановимся, — обратился к Конурин Глафири семёновне Англичанин в шотландском пиджаке вернулся в каюту бледный, с помертвелыми синими губами, с посоловелыми слезящимися глазами. Он сел и стал щупать пульс у себя на руке. Потом расстегнул жилет и сорочку, засунул себе под мышку градусник для измерения температуры тела. Через несколько времени вынул этот градусник и, посмотрев на него, стал записывать что-то в записную книжку. Прошло полчаса, и пароход начал убавлять пары. Колеса хлопали по воде медленнее, И, наконец, совсем остановились, хотя качка и не уменьшалась. Среди завывания ветра и шума волн вверху на палубе слышна была команда капитана и крики пароходной прислуги, бегавшей по палубе. Вскоре раздался лязг железных цепей, что-то стукнуло и потрясло пароход. Кинули якорь. Пароход остановился в гавани но его продолжало качать. Конурин, бегавший наверх, снова сбежал в каюту и сообщил. «Приехали, установились, сейчас на лодке спускать нас будут». «Ну, слава Богу!» — простонала Глафира Семеновна и, собрав все свои силы, поднялась с дивана и стала приводить свой костюм в порядок. Встрепенулись и англичане, развязывая свои пледы, чтобы закутаться ими отлившего на воздухе дождя. Два-три пассажира бросились наверх, но тотчас же вернулись назад и, размахивая руками, с жаром рассказывали что-то по-итальянски другим пассажирам. Прислушивавшийся к их разговору англичанин в шотландском пиджаке, посмотрел на свой барометр, покачал головой — и процедил какие-то английские слова сквозь зубы. Николай Иванович и Конурин, поддерживая с двух сторон Глафиру Семеновну, вели ее к выходу. С лестницы сбежал контролер и остановил их. «Нельзя, господа, сойти с парохода! Вернитесь!» — сказал он. «Что такое? Почему? от чего засыпали его вопросами иванов и Конурин. «Ветер очень силен!» «Никакая лодка не может пристать к пароходу, чтобы вести вас на берег. Да ежели бы и пристала, то опасно ехать в ней, а прокинуться можно. И в гавани страшные волны». «Господи, что же это такое?» — взвизгнула Глафира Семеновна. «У берега. Совсем у берега и сойти нельзя». «Надо подождать, пока ветер утихнет. Небо будто бы разъясняется. На востоке уж показалась синяя полоска. Присядьте, сударыня, придите немного в себя. Теперь уж не так качает. Мы стоим на якоре». Обратился он к Глафире Семеновне, балансируя на ногах, чтобы не упасть. «Что вы врете-то? Что вы врете, бесстыдник? Еще хуже качает!» Отвечала она, Падая на диван. — Ну-ка, чтоб тебе ни дна, ни покрышки! — Разводил руками Конурин и спросил. — Когда же на конец, черт и эдакий, мы можем попасть на берег? — Да что вы сердитесь, господа? Ведь это же не от нас. Мы не виноваты. А погода — стихия, ветер, море. Стихнет немножко ветер через четверть часа и мы вас спустим с парохода через четверть часа. Полчаса, я думаю, во всяком случае еще придется подождать на пароходе. — Полчаса? Еще полчаса! Изверги, людоеды, палачи! — кричала Глафира Семёновна. Но качка действительно уже была слабее. Завывание ветра становились все тише и тише, Глафира Семёновна могла уже сидеть. Конурин собирал свои ветви с апельсинами. Николай Иванович оторвал один апельсин и подал его жене. Она сорвала с него кусок кожи и принялась сосать его. Наверху пароход давал усиленные свистки. Прошлось час. Стемнело. На пароходе зажгли огни. Качка была уже совсем ничтожная наконец в каюту прибежал контролер выкрикнул что-то по-итальянски и обратясь к конулину и иванововым сказал пожалуйте на берег капитан вытребовал свистками паровой катер и на нем можно переехать с парохода на берег в безопасности глафира с от радости даже перекрестилась но «Ну, слава богу произнесла она Все засуетились и бросились бежать из кают наверх. Николай Иванович вел жену. Конурин шел в платке на голове, с кораллами на шее и держал в объятиях целый лес апельсинных ветвей с плодами. Когда паровой катер с пассажирами, снятыми им с парохода, пристал к пристани, Глафира Семеновна сказала мужу. «Довольно с этим противным Неаполем. Завтра же едем в Венецию». «А ты, — говорил Глаш, — что здесь есть еще какая-то собачья пещера замечательная», — возразил было Николай Иванович. «Довольно вам говорят. Не желаю я здесь больше оставаться. Сегодня отлежусь, и завтра вон из Неаполя», — строго повторила она. Ох, как бы в Питер к жене поскорее, сударушка, Бог с ней и с Венецией! — вздыхал Конурин.